Глава 18. С исчезновением Лены из нашей жизни и при тотальной занятости Вали, как и моей собственной на тренировках на стадионе и в школе КГБ, я вскоре понял, что нужно что-то решать, иначе Ира снова начнёт пить. Для этого пришлось привлечь Лену с Данилом, и, посидев вечерок, они предложили отличный вариант, о котором сам я даже не подумал. Рядом с нашим домом был детский садик. И Иру туда с радостью взяли помощницы воспитателя, особенно когда за неё попросила эта парочка из органов. Девушка моментально влюбилась во всех детей разом и пропадала там теперь с утра до самого вечера, оставаясь до тех пор, пока не заберут последнего ребёнка. Мы специально подождали ещё месяц, но всё было нормально. Она возилась со всеми, словно со собственными. Дети отвечали ей взаимностью, так что она даже могла забыть, что Лена и Варя сильно заняты днём. Пристроив таким образом самого беспокойного участника нашего оставшегося трио, я вновь с головой ушёл в тренировки. Поэтому объявившемуся на горизонте товарищу Белому был, мягко говоря, не очень рад. Я столько старался помочь, а меня за шкирку просто выкинули прочь от расследования, не говоря уже о жучках и прочих гадостях. Со словами: "Ваня, нужна твоя помощь". Он увидел лишь мою быстро удаляющуюся спину. Выстрел из пистолета прозвучал очень резко и поднял стаю ворон с деревьев. каркой и ругаясь, они полетели подальше от источника шума. Мне пришлось вернуться, встретивший взглядом с одним из его телохранителей, убиравшим пистолёт в кобуру, и с довольным генералом. "Я ещё в прошлый раз Ваня запомнил, как нужно правильно ловить мастеров спорта по бегу", сообщил мне он. "Чего хотели?", буркнул я. "А как же, здравствуйте, товарищ Белый, как давно вас не было видно?", продолжал издеваться надо мной он. "Интересно. Если я ударю второго генерала, то отделаюсь так же легко, как и в прошлый раз, задумчиво произнёс я, ни к кому конкретно не обращаясь. Ладно, понял, он поднял руки. В прошлый раз мы расстались не совсем хорошо. Да и позапрошлый, и до этого тоже как-то не срослось, спокойно напомнил я ему. Зачем вспоминать старое, Ванюша? отмахнулся он. Ладно, товарищ генерал, я остался серьёзным. Что нужно? Отойдём. Он пригласил меня погулять вдоль дорожки. У себя мы провели тотальные чистки, тихо стал рассказывать он. Также зачистили всех посредников и участников сделок. Но теперь остались две фигуры, которые нам не дают трогать. Щёлоков и Суслов, легко отгадался я. "Да, Пинкертон", хмыкнул он. О обоим вынесли замечание, поговорили приватно о недопустимости подобного, но и всё. Брежнев не хочет раздувать под своими друзьями костёр. — То есть им всё сошло с рук? — удивился я. — Так просто? — Ну, если для тебя цифра в пять тысяч человек, отправившихся в лагеря по этому делу, это так просто, то я даже не знаю, чем крыть твои слова, — спокойно заметил он. — Вы понимаете, о чём я говорю? — не согласился я с ним. — Да, мы молодцы. Прикрыли вывоз детей-сирот за рубеж. Но не все виновники наказаны. — Ваня, мы и так сделали максимум. Он показал на вторую звёздочку на своих погонах. Юрий Владимирович тоже благодарен, ведь с тебя и твоей настойчивости все и началось. Прояви ты малодушие, и не такое ослиное упрямство, ничего этого бы вообще не было. Ты представляешь себе, сколько мы за эти два года перетрясли детских домов и школ-интернатов, идя по следу пропавших детей? Сколько нарушений и злоупотреблений выявили? Сколько голов слетело после этого? На эту операцию задействовали больше десяти тысяч человек по всей стране, понимаешь размах?» «Вы всё равно не даёте мне ознакомиться с результатами», — кисло заметил я. «И не дадим», — согласился он, опуская руки в карман и вынимая её с погонами с четырьмя звёздочками. «Это тебе». «Капитан?» — вздрогнул я. «А куда старший лейтенант делся?» «Вроде бы летом тебе присвоили. Да ты в отъезде был», — словно несущественно и сказал он, вручая мне погоны. «Решили хотя бы со своей стороны тебя продвигать, чтобы не так погано жить было». И всё равно мне хотелось бы наказать этих двоих. Газеты сами видели. Похоже, с подачи Суслова про меня нет-нет, да и тиснут гадость. Он же курирует прессу. Да, он. И от него многие другие пакости идут в сторону Андропова, о которых ты не знаешь. Но поверь, уж он очень старается, чтобы тебя и КГБ как можно дальше держали от его персоны, кивнул генерал. Но до Суслова нам пока всё равно не добраться. А вот под второго человека... Можно продолжить копать. Как это? удивился я. Он меня к сыну теперь на пушечный выстрел не подпустит после случившегося. Сами говорили, что они знают, что всё началось с меня. Не только подпустит, но и сам прибежит как меленький. Глобно оскалился генерал. Теперь эта тема закрыта. Он чувствует себя в относительной безопасности. Но мы зато перекрыли выезд за рубеж для всей его родни и знакомых. Он уже кому только не жаловался, брежному усы слово. другим знакомом из ЦК. Но эти отлично понимаешь, что Андропов только и ждёт, чтобы поймать помощников Заяйцева, поскольку из них всех только первые двое неприкасаемые для КГБ. Делают вид, что не замечают потуг министра, прося подождать, успокоиться и не поднимать пыли. А их какие нехорошие дяди с голубыми петлицами. Против своей воли улыбнулся я. Ещё какие? Он улыбнулся тоже. Так что Игорь уже давно нарезает круги у твоей аварии. чтобы её снова на наркоту подсадить. Он бы давно был более активным, но к нему подошли и вежливо объяснили, что у девушки есть парень, разговаривать нужно сначала с ним. И снова это были те же нехорошие дяди. Ай-ай-ай, какие мы плохие, рассмеялся генерал. Так что, Ваня, если позвонишь Игорю с какой-то просьбой, поверь, он в тебя вцепится словно клещ. Все паспорта мы заворачиваем, разрешения отменяем, на переговоры не идём. Оставили только единственную лазейку в виде тебя. А чего они сами не звонят мне тогда? поинтересовался я. Не идиоты, видят, что ты под колпаком у нас. Тогда Данило нужно будет убрать? Да, тем более больше и угрозы-то особой нет для тебя, кивнул он. Держим его специально последние месяцы, чтобы к тебе интерес подогреть. Эх, прощай, бесплатная машина с шофёром, расстроился я. Опять тратить на такси Ну, а как ты, Ванечка, хотел? Он развёл руками. Не всё как у масляницы, покатаюсь на метро или автобусе, например. Меня люди не любят, сразу открестился я. Поклёпы читают в газетах, а потом лезт выяснять отношения с кулаками. Я не буду это комментировать, он покачал головой. Но доносов на тебя, Ваня, вагоны маленькой тележки, не успеваем разгребать, как новые приходят. Так что хватит ныть, сам даёшь им поводы для этого. Ладно, Вы ещё говорили, что можно спрашивать у вас по этому делу. Куда пропал отец Ани и главное, зачем ему это было нужно? С ценёвым более-менее понятно всё. Ледные деньги были его главным мотиватором, а потом и крючком, с которого уже не мог больше слезть. И драгоценность телениной мамы, уточнил он. Он, как близкий друг семьи, знал о тайнике в доме. Их, кстати, так и не обнаружили родственники, поделившие квартиру между собой. Вот же паскуда какая. Удивился я. Так что с отцом Ани? Она, кстати, как? Замешана в этом деле? Она ничего не знает. А Мортин хотел уйти на пенсию, но не в СССР, а там, где он мог спокойно распорядиться всеми накопленными за жизнь деньгами. Задумат его сказал генерал. Он давно продумал свою старость, а потом грамотно выстроил судьбу дочери, отдав её сначала в Магимо, затем в Минит. Так что ты со своим предложением пристроить её за рубежом. оказался для него подарком небес. В одном только ему не повезло. Да. А второй его друг, товарищ Серго, застрелился от стыда за такого друга, когда стало об этом известно. Тяжело вздохнул товарищ Белый. Большая для нас потеря. Он был хорошим человеком. А Мортин куда делся? Генерал с прищуром на меня посмотрел, и я понял, что этого я никогда не узнаю, поэтому решил быстро сменить тему. Так что мы решили «Когда мне звонить Игорю?» «У нас сейчас конец ноября. Данилу снимем через недельку. Думаю, на Новый год и звони», — проговорил он вслух ход своих мыслей. «Хорошо. Только у меня денег больше нет на покупку бриллиантов. Отдал на ремонт школы». «Твой жест хоть и эмоциональный, мы оценили, на доброе дело отдал», — серьезно ответил он. «Ладно, придумаем что-то. Хотя, погодите». Я вспомнил разговоры с Леной. Мне предлагали взять вещи на память из квартиры Ценёва. Наверняка там будет что-то полезное. Саму квартиру отобрали, но вещи — да, всё отдали дочери», — обрадовался он. «Согласовано, действуй». «Не так быстро», — остановил я его. «Поскольку вы меня столько раз кидали, ставили прослушку, не давали результаты собственного расследования увидеть, то теперь я буду работать не за просто так». Генерал удивлённо на меня посмотрел. «Чего ты хочешь?» Орден Ленина за следующие соревнования, безупоколеонно заявил я. Он покачал головой. Иначе вы не цените мою помощь, когда я помогаю бескорыстно, а так всё честно будет. А может, тебя стоит разжаловать в рядового и за каждое успешное дело поднимать название, а потом опять его отбирать, предложил он свой вариант. Или перейти в Динамо или Буревестник, добавил я ещё вариантов. В Буревестнике мне предложили 600 рублей оклада и квартиру без всяких условий. Только за переход к ним. Хорошо живут, удивился генерал. Ладно, по рукам, будет тебе орден. Что там у тебя следующее? Кубок Европы, быстро ответил я, пожимая протянутую руку, пока он не передумал. Готов дырочку на куртке, Ваня, улыбнулся он. Ладно, пошли обратно. Накидаю тебе варианты, как ещё уважить Щёлукова и его жену. Может, что пригодится. Внимательно слушаю, я снова стал серьёзным. Потеря Данилы Макдовенна сказалась на моём счёте в Сберкассе. Снова увеличились расходы на такси, которые при постоянном пользовании было недёшево. У меня имелись кое-какие идеи, как это преодолеть, но для начала нужно было демобилизоваться. Кстати, что-то Давид Маркович давно не звонил. Надо поинтересоваться, вспомнил я, а ещё о одном давно зависшем вопросе. Деньги ведь у еврея лежали, а мне квартиру он так и не мог найти. Либо здания были старые и меня не устраивали, либо продавцы задирали огромные цены, не соответствующие качеству жилья. Давид Маркович, я тут же пошёл на КПП и набрал нужный номер. Доброе утро. Услышал я осторожный голос. Это Иван. Вы давно не звоните. Я решил поинтересоваться, как идут дела с поиском квартиры. Уже достаточно много времени прошло. Понимаете, Иван, у меня есть варианты. но на меня оказывается некое давление, чтобы я их пока придерживал. Осторожно подбирая слова, сказал он. «Можно вас попросить разрешить их? Есть пара просто чудесных квартир, которые я, к сожалению, вам не могу показать». «И кто же этот человек?» — удивился я. «Вы объяснили ему последствия такого давления?» «Да, но он был очень настойчив, и к тому же вы его знаете. Это Игорь Щелоков». Хорошо, я разберусь. А пока готовьтесь мне показывать ваши варианты, сказал я, кладя трубку, не слушая его благодарности и набирая новый номер. Слушаю. Игорь, привет, это Иван. Иван, сколько лет, сколько зим. Я даже через телефонную линию почувствовал, насколько тщательно он пытается скрыть свою радость. Игорь, что это за запрет маклеру показывать мне квартиры? У нас какие-то проблемы? напрямую спросил я. Нет, никаких проблем. Делоно удивился он. «Просто у меня не было других способов выйти на тебя. Я хотелось бы поговорить». «Ну, если ты не знал, меня под колпак КГБ засунул». «Недовольно», — сказал я. «В туалет со мной ходили? Или ты хотел, чтобы я с Саглядатой к тебе приехал?» «Иван, не сердись». Тут же он сбавил тон. «Судя по тому, что ты сейчас разговариваешь спокойно, с тебя сняли наружку?» «Не знаю, Игорь. Могут и телефон прослушивать, но хотя бы человек за мной не ходит больше, и то ладно». Проезжай ко мне на дачу, предложил он. Точно могу гарантировать, что у меня здесь просложки нет. Позвони Давиду Марковичу, пусть покажет мне квартиры, сказал я. А в субботу я приеду. Только, пожалуйста, без вечеринок. У меня тренировочный режим. Как скажешь, буду ждать тебя, облегчённо выдохнул он. Подождав 20 минут, я позвонил еврею, который с радостью сообщил, что хоть сейчас можем ехать смотреть. Я тут же согласился. зависшие в непонятном состоянии деньги — это всегда плохо. Первый вариант на Кутузовском проспекте мне не понравился сразу, только я зашел в подъезд, а вот второй на остоженке привлек внимание. Все было чисто, аккуратно и крайне минималистично, как я любил. Никаких гигантских гарнитур во всю стену, закрывающих площадь, уродливых диванов и прочего. Удивил только рабочий кабинет. В нем единственным была качественная мебель, хорошее освещение и тысячи книг, причём ни каких-то там капиталов и собраний сочинений советских вождей. Более собрано книги на десятках языках. Я поражённо повернулся к маклеру. Это первая квартира из всех, что мы видели, будто создана для меня. Хозяина вы не назовёте? Думаю, это очень интересный человек. К сожалению, он развёл руками. Но человек, да, известный. Я бы даже сказал всемирно. Меня смущает отсутствие комнаты для экономки. «Вы знаете, меня часто нет, а за квартиры нужно кому-то присматривать, да и покормить меня, когда я буду тут набегами». «А-а-а, для этого здесь очень логично спроектировано пространство». Он повёл меня показывать. «По факту вы покупаете две квартиры. Вторая, однокомнатная, рядом с вашей основной. Как раз запланирована под прислугу. Только имеет отдельный вход. Чтобы попасть в основной дом, надо заходить через общий». «Сделано так прошлым хозяином для приватности, чтобы не сталкиваться с гувернанткой постоянно». «Удобно, да», — согласился я. «Квартиры соединены телефонными трубками. Если вам понадобится уборка или что-то ещё, вы просто звоните, и она придёт». «И сколько просят за эту квартиру?» «Тридцать тысяч», — осторожно сказал он. «Почему так дорого?» — удивился я. «Мы для Иры гораздо дешевле покупали». «Хозяин покидает страну». «И всё, что вы видели, остаётся в квартире?» Давид Маркович в знак извинения развёл руками. «Этот вариант был в долгой продаже за 40 тысяч, ведь тут как бы две квартиры. Но всё равно за эту цену я бы не показал вам его. И об этом же честно сказал владельцу. Вы, клиенты с деньгами, ищите хороший вариант, но сумма, выставленная им, не то чтобы большая. Она просто никак не соответствует заявленной цене обеих квартир. Сегодня после вашего звонка...» Я ещё раз позвонил ему и сказал, что мы едем смотреть. Он ответил, что если вы сегодня заберёте её за 30 тысяч, то он оставит вам очень ценную коллекцию книг из рабочего кабинета и порекомендует надёжную экономку, которая работала у него. Женщина старой закалки, неболтливая и очень преданная. Ей пришлось покинуть своё место из-за продажи этой квартиры. Но прежний хозяин о ней не забывает. Платит ей небольшую ренту за неудобства. Я задумался. В принципе, меня всё устраивало. Двор был хоть и не отгороженный от улицы, как у Иры, но чистый, имелась охрана из отставников МВД, дворники, уборщицы. Всё платилось из квартплату жильцов. И мне сказали, что рядом будут жить весьма известные люди, которые могут себе позволить подобное жильё. В любом случае эта недвижимость никогда не попадала в свободную продажу, только через проверенных людей, таких как Давид Маркович. «Сколько останется от той суммы, что мы вам оставили, если вычесть оттуда все расходы и ваши премиальные?» «Не так уж и много, Иван. Не больше четырёх тысяч. На эти деньги вы сможете купить «Москвич» на указанного мной человека?» «Безусловно». Он удивился. «А почему не что-то посущественнее?» «Не хочу сильно привлекать внимание к таким покупкам, поэтому «Москвича» будет достаточно. Как найдёте хороший вариант, который не рассыплется при первой же поездке, позвоните мне». Конечно, Иван, согласился он. Тогда всё, оформляйте бумаги. Ну и я хочу потом лично поговорить с экономкой, прежде чем брать её на работу. Безусловно. Спасибо, Давид Маркович, за помощь. Вам спасибо, Иван. Скажу без утайки, вы за последнее время мой лучший клиент, улыбнулся он, сверкнув очками. Самый некапризный, платите вперёд и много. Почаще бы подобных людей мне видеть в нашем бизнесе. Спасибо вам и до встречи. Мы вышли из дома и разошлись. Он на машине поехал договариваться с владельцами о сроках и деньгах, а я отправился прогуляться.